Глава пятнадцатая. Андрей. «Вета!» Мой крик вырвался сам собой, в то время как разум уже применил исцеление на девушку. Я рванул к ней, успев на мгновение до падения подхватить бессознательное тело Веты на руки. Быстро осмотрев, я с напряжением дождался восстановления под банкой десяти манны и опять применил исцеление. Первая восстановила сотню жизни, но это не восполнило до конца ХП Веты. Последний удар монстра почему-то отнял не сотню, как обычно, а 150 жизни, оставив жалкие крохи у бедной напарницы. Устало, опустившись на пол, я расслабленно выдохнул. Жива. Видимо, последний удар босса слишком сильно сказался на разуме Веты, и она просто отключилась. Да и вообще ей от этого моба досталось больше всех. Он как будто специально поставил себе цель убить именно ее. Мне с трудом удавалось постоянно переключать его внимание на себя. Применив очищение на вету, я снял доспех в инвентарь и, осторожно подняв девушку, отнес ближе к стене. Достал спальные вещи, расстелил их на полу и аккуратно уложил ее, укрыв покрывалом. Только после того, как убедился, что с ней все в порядке, Вернулся к боссу и забрал лут. Словно в насмешку надо мной система опять выдала специфический дроп. Очень полезный плащ для Веты и меч. Меч, тварь. Вот же гадство. Опять из меня пытаются сделать танка. Хотя стоп. А ведь если подумать, логика в таком подходе есть. Я убивал обоих боссов в тяжелой броне, а значит система дает дроп в соответствии с одеждой, в которой сражаются против босса. Хм... Если и на следующем боссе будет такого же типа дроп, то я реально начну верить в подобную систему лута. И на самом деле это хорошо, потому как нам дают то, что нужно, а не что попало. А то дали бы, например, кинжалы, и что мы с ними делали бы? Вернувшись к Вете и устало опустившись по стеночке рядом с ее головой, я откинул локон с ее лица и вернулся к изучению нашего приза. Кроме 120 серебряных на каждого мы получили. Плащ весеннего леса, класс редкий, прочность 600 из 600, маскировка плюс 7, стойкость плюс 7, дух плюс 8, меч рыцарский клинок былинных эпох, класс редкий, прочность 600 из 600, сила плюс 9, ловкость плюс 9, мощность критического урона плюс 4. Да, статы, конечно, у обоих просто сказка. Я и себе такой плащик не отказался бы на плечи накинуть. А меч, стоит признать, дает неплохую прибавку, почти топовую. Сам по себе он выглядел как хороший полуторник. Кажется, такое еще называется бастардом, но могу ошибаться. Я как-то не очень силен в названиях мечей. Прямо обоюдоострый клинок длиною чуть больше метра и открытый эфес с монолитным навершием. Можно рубить как одной рукой, так и двумя. Хотя с моей силой, да еще и прибавкой от меча, так я и одной нормально буду им махать. Ладно, с железкой разобрались, заодно и скреплением тоже. Повесить я его смогу как за спину, так и на пояс. С поднявшись, попробовал что так, что этак, еще и доспехи достал и с ними тоже поэкспериментировал. Получилось, что за спиной носить удобнее. Одна проблема. Вернуть его обратно в ножны дело непростое. Хорошо хоть нашелся чит. Можно убрать меч в инвентарь, а после достать его, и он сам окажется в ножнах. Удобно, блин. А то по-другому я пока явно не в состоянии засунуть его обратно. Вот только все равно придется учиться, а то пока клинок в инвентаре, он не дает прибавку к параметрам, а это плохо. Никогда не знаешь, в какой момент потребуется дополнительная сила или ловкость. Плащ же я временно положил в инвентарь, чтобы глаза не мозолил. А то ведь вкусно выглядит, зараза такая. Так, нужно переключиться на другую тему. Присев возле веты, открыл свои параметры. Как-никак, я теперь взял 35-й уровень. Впрочем, что именно поднимать, и так знал. Тут как бы других вариантов нет. Хотелось бы, конечно, поднять инту, но приходится вкладываться в стойкость и дух. Сейчас для выживания эти параметры важнее всего. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 13 дней. Пол — мужской. Титул отсутствует, клан – бессмертные, профессия – отсутствует, специальность – отсутствует, уровень – 35, до следующего уровня – 1000 из 3500, здоровье – 263 из 263, манна – 100 из 100, выносливость – 160 из 260, сопротивление магии – 2%, сопротивление физическим атакам – 2%, сопротивление ядам – 3,6%. Основные характеристики. Сила 33 в скобках 13. Ловкость 17 в скобках 9. Интеллект 5. Дух 10. Стойкость 26 в скобках 5. Свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона. 8 в скобках 4 уровень. Шанс критического урона. Третий уровень. Распознавание. Первый уровень. Укрепление тела. Восьмой (в скобках) четвертый уровень. Владение тяжелыми доспехами. Восьмой уровень. Владение оружием цеп. Восьмой уровень. Владение щитом. Девятый уровень. Свободных очков ноль. Умение игрока. Магические корни. Первый уровень. Мгновенное исцеление. Первый уровень. Столб пламени. Четвертый уровень. Ледяной вихрь. Второй уровень. Свободных очков. 0. Достижение игрока отсутствует. Эффекты: Шанс нанести критический урон 3%. Защита от магии огня 0,9%. Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Сопротивление урону увеличено на 1%. Клановые эффекты: Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей из монстров увеличен на 0,5%. Эх, мне бы еще на десятку дух поднять и тогда. А что тогда? А ничего для меня это не будет значить. Что толку от увеличения на 1% урона физическими умениями, если у меня их просто нет? Да, как-то об этом я не подумал. Нужно все-таки поднять инту до 10, а вот только когда... Жертвовать хпшкой или духом ради 1% к урону не хотелось категорически. К тому же в последнее время я стал задумываться над решением стать магом. Босс-воин меня не впечатлил, а вот этот читер-ассасин — это капец какой имбаланс. Это ж не умение, а реальная имба. Ныряешь в тень, а потом — чик — и за две обилки сносишь кого угодно. Правда, меня уже за две не снесешь, если по сотне, но если таких двое — то что тогда делать? М да Посмотрел на вету, которая, кажется, просыпалась, вон морщится и начинает ворочаться. Явный признак скорого подъема. Ей, конечно, не слабо так досталось, да и вообще данж — то еще испытание. Но нужно признаться, пока мы его со скрипом преодолеваем, а там не за горами и выход на нормальную землю. Причем не с каким-то мелким уровнем, а по моим подсчетам у нас будет 50 минимум, а то и 52-й. Но во всем этом походе есть и другая печальная сторона. Кажется мне, что Вета вряд ли захочет потом дальше идти. И это печально. При всех ее истериках она надежный напарник и очень неплохо улавливает суть вопроса. Жаль, если придется искать другого партнера в поход. Хотя кто его знает, что будет? Тут бы с подземельем разобраться, а то что-то мне сильно не нравится тот факт, что с каждым уровнем мобы становятся все умнее. «Не дай бог начнут подряд свои умения использовать, без задержки. Я-то, наверное, выживу, а вот Вета — вряд ли». «Привет, красавица! Как самочувствие?» — улыбнувшись, произнес я, глядя в распахнувшиеся удивленные глаза девушки. «Как будто меня пробовал на зуб ящер переросток или что похуже?» — тихо ответила Вета, изо всех сил пытаясь сконцентрировать на мне туманный взгляд. «Добро пожаловать в клуб анонимных мазохистов», — отвесив шуточный поклон и лениво махнув рукой, произнес я. «Как тебе в роли манекена для битья? Понравилось?» «И вот совсем не смешно». Вето надула губы, притворяясь обиженной. «За такие штучки и получить можно. Твое счастье, что я сейчас не в том состоянии», — медленно садясь возле меня, пригрозила девушка. «Да это я так, к слову, вспомнил, как кое-кто не так давно меня мазохистом обзывал. Не помнишь, случайно, кто это был?» Иронично спросил я. «Не обзывала, а предполагала», — поправила Вета. «Это разные вещи, и, между прочим, мои сомнения по этому поводу еще не исчезли». «Ну, тогда предлагаю срочно менять название клана». Усмехнувшись такой реакцией, предложил я. «Вместо бессмертных назовемся «бессмертные мазохисты». «Как тебе? «Ну уж нет. Меня к этому не приписывай», — искренне возмутилась девушка. «Хотя, если немного перефразировать, мазохист и бессмертная. Как тебе?» «А ты, я смотрю, тот еще тролль», — рассмеявшись, произнес я. «И как истинному любителю прекрасного, вот тебе подарок от сгинувшего на тот цвет босса». Одновременно с этими словами я достал из инвентаря плащ темно-зеленого цвета и протянул Вете. «Ого! Просто идеально!» Вита тотчас оживилась, вскочила на ноги и примерила плащ. «Прям то, что нужно!» Кажется, девушку больше волновали не плюшки от лута, а то, что он подходил к цветовой гамме остальной ее одежды. «И да, поздравляю с получением 35 пятого уровня! Не забудь распределить очки!» С удовольствием наблюдая за движениями девушки, на всякий случай напомнил я. «35-й? Ого!» Хотя босс был сильным, так что, наверное, неудивительно. «Кстати, а что тебе досталось? И еще, может, поможешь с очками? Тебе ведь лучше известно, что нам в будущем пригодится». Мило улыбаясь, попросила меня Вета. «Мне достался вот такой вот ножичек». Доставая меч, я продемонстрировал его девушке, заодно отправив в чат параметры меча. А повысить предлагаю дух и стойкость. Половину в одно, половину в другое. «Меч? Первый раз вижу». протянула вето, осторожно прикасаясь к холодному клинку. «Круто выглядит! И что насчет вторичных? Опять скорость повысить?» «Хм...» — задумчиво хмыкнул я, рассматривая девушку. «Думаю, да. Это сейчас лучший вариант для твоего выживания. Тебе следует во время битвы больше перемещаться и использовать местность. Ты, конечно, и так не стоишь на месте, но скорость позволит смещаться еще быстрее». хотя у ворот тоже хорошая штука. «Угу», — машинально кивнула Вета, распределяя новые очки. «Вот только об этом боссе он был странным. Я до этого и подумать не могла, что твари могут иметь такие умения. Тени до сих пор в голове не укладывается. Как такое вообще возможно?» «Это да. Упоминание об умениях моба резко испортило мне настроение. Знал бы я, что сины тут настолько крутой класс», Взял бы Сина, не задумываясь. Это еще хорошо, что он все умения с задержкой использовал. А вот если бы подряд, то два умения по сотке в тебя, и все, игра окончена. Вовремя этот плащик со стойкостью тебе выпал. «Не говори все это с таким спокойствием, это не игра!» Резко вспыхнула Вета, однако, поймав мой ошеломленный взгляд, также внезапно и успокоилась. «И вообще, разве тебе самому не досталось?» «Во время боя складывалось впечатление, что на тебе не доспех надет, а какой-то картонный домик». «Это ты о том, как он кинжалом меня тыкал?» В ответ Вета уверенно кивнула. «Дело в том, что у брони в этом мире нет такого параметра, как защита. То есть урон она не снижает в чистом виде. Более того, практически весь урон от умений проходит почти полностью, а если и режется, то я этого не заметил. Доспехи помогают своей, как-то не смешно для виртуального мира, физикой. Например, мой хорош против мечей или там цепов, булав и тому подобного. Но вот против колющего оружия он практически бесполезен, так же, как и против секир или топоров. То есть все, что наносит прямой колющий или режущий удар, будет пробивать мои доспехи. Правда, с учетом поддоспешника и того факта, что доспех все равно смягчает силу таких ударов, то польза все равно есть. Например, тот же син меня не то чтобы сильно пробивал, Было неприятно, но не более того. А вот тот, что до этого, ну, мясник, вот он в основном своей силой брал. И да, я, кажется, только что понял, какой босс нас ждет дальше. «Во-первых, что такое син?» Решила пополнить словарь незнакомых слов Вета. «А во-вторых, давай не томи, говори, что там дальше. Кажется, меня уже ничем не удивишь». «Син — это ассасин, боец, который сражается с помощью кинжалов и подобным образом, как последний босс. Устало потерев переносицу, пояснил я, очевидные для меня, но, естественно, не для девушки вещи. Что же касается боссов, то кажется мне, что нас ждут в будущем лучник, маг, воин с двумя мечами, он еще гладиатором называется, или по-простому глад, а также танк, одетый как я, но с умениями физического характера». Ну и еще трое. О них я пока сказать не могу, потому как не знаю. Предположения есть, однако они пока что смутные и размытые. Теоретически, возможны неизвестные мне классы с разными умениями. Например, воин маг или же маг, но с умениями хиллера. Вариантов много, и их комбинации сложно предугадать. Просто пока что боссы абсолютно не похожи друг на друга. После двух, конечно, рано делать выводы, но тенденция прослеживается. «Хм...» — девушка взглянула на меня с явным уважением. «И все это ты смог понять всего после двух сражений? Но как? В играх что, какой-то установленный порядок для боссов есть?» «Можно сказать и так», — уклончиво ответил я. «Просто в любой игре есть определенный алгоритм. Возможно, он есть и тут. В любом случае, после третьего или четвертого босса будет ясно, прав я или нет». Слишком далеко заглядываешь. Тут и после третьего было бы неплохо просто в живых остаться. Кстати, о третьем. Ты же вроде не нашел его логово, правильно? И что будем делать? Не то, чтобы я его не нашел. Смутившись, отвел я взор в сторону. Просто когда его обнаружил, я еще не умел рисовать карту. Потому как бы знаю примерно, где этот босс. Вот только где именно, сложно сказать точно. «Ориентировочно это недалеко от того места, где мы поссорились, а потом я заблудился». «Вот как!» — задумчиво протянула Вета, после чего достала из хранилища свой перекус. «В любом случае идти туда кажется долго. Дай мне время перекусить перед тем, как начнутся наши очередные скитания». Разрешение Вета ждать не стала и с довольным лицом хлебнула горячего чаю. «Это да!» — тяжело вздохнул я. Бродить нам придется пару суток, так точно. Я оказался прав. Наши поиски продлились ровно двое суток. Точнее, остаток дня и весь следующий до поздней ночи. План, конечно, помог, так да, к тому же оказалось, что Вета тоже рисовала схему подземелья, так что в итоге мы все-таки смогли выйти к входу в логово очередного босса. Естественно, перед тем, как заходить, мы решили поспать и отдохнуть от утомительного хождения по коридорам подземелья. Кстати говоря, за все время мы не встретили ни одного гоблина. Такое ощущение, что они просто пропали. Сложно сказать почему, но думаю, тут или зависимость от времени, проведенного в данже, или же от убийства боссов. Возможно, после смерти второго босса система решила, что гоблинов лучше убрать с нашего пути. Ну а может, все и того проще. Мы их таки всех истребили. Проснувшись утром и дождавшись, когда Вета перекусит, мы, собравшись с духом, отправились убивать последнее препятствие на нашем пути. В этот раз зал с боссом имел куполообразную форму, но с шестью колоннами, а также с каменным ровным полом. В центре этого зала, имеющего диаметр метров сорок, стоял гоблин с луком. Но рост его с виду казался таким же, как у нас, примерно метр восемьдесят. Да и одет он почти так же, как Вета. то есть в кожаную броню и даже с плащом за спиной. Вот только лук в его руках значительно отличался от того, что был у Веты. «Если правильно понял, то я сейчас видел длинный лук, а не классический». «Стой!» — резко приказал я, заметив, как Вета собралась уже атаковать. Девушка замерла, с вопросительным выражением взглянув в мою сторону. «Босс, скорее всего, чистый лучник, а значит, слегка изменим тактику». «И каким же это образом?» С опасением, поглядывая в сторону босса, спросила Вета. «Первым буду атаковать я», — начал уверенно рассказывать, не забывая следить за боссом на всякий случай. «Ты же должна прятаться за мной или за колоннами. Стрелять только после того, как он применит свое умение в мою сторону. Таким образом я принимаю урон, а ты его наносишь». Думаю, что если подойти на дистанцию в 10 метров, он не станет отходить и просто продолжит стрельбу. Если же начнет бегать и прятаться за колоннами, то тогда следуешь за мной и опять-таки стреляешь только после его умения. Ни в коем случае не лезь сама. Если он применит два умения подряд, ты можешь не выжить, а вот я точно переживу. Договорились? В ответ Вета лишь молча и сосредоточенно кивнула. Ну и отлично. Вот что мне в ней нравится, так это полное отсутствие желания спорить. Видно, что человек понимает и осознает, что моих знаний в данном вопросе намного больше, а потому и воспринимает мои распоряжения адекватно и четко их выполняет. Я же медленно приближался к боссу, полностью спрятавшись за щит и с напряжением ожидая, какие именно умения у этого лучника. Как по мне, главное, чтобы у него не обнаружилось чего-то суперточного. А то еще начнет мне в прорези для глаз пулять. И что я тогда буду делать со стрелой вместо глаза? Но все оказалось проще, однако при этом так же больно, как и раньше. Этот гад принялся запускать в меня стрелами, заряженными молниями. Ощущать себя каждый раз под напряжением было, мягко говоря, не очень приятно. Да и еще и урон в 160 только усиливал мою ненависть к боссам и системе. Хорошо, Вета сразу сообразила, что и как, и постоянно кидала на меня исцеление. Мне даже не приходилось тратить свое. Зато я успешно накрывал его ледяным вихрем по 200 урона, а Вета словно пулемет лупила из-за моей спины в этого гада. Лучник не стоял на месте, но и за колоннами не прятался. Просто смещался из стороны в сторону, и все». И то, смещался он только тогда, когда я кастывал столб огня. Если бы не эта его молния, которая была пофиг на мой доспех, то я бы, наверное, посчитал его самым легким из боссов. С другой стороны, если бы у Веты не было исцеления, то я бы не выжил. Убивали мы этого гада минут семь. Но мне этого времени хватило с головой, чтобы осознать простой факт. Молния — это зло в чистом виде. Я вот даже не знаю, что хуже — терпеть ожоги от огня или же ощущать, как тело лупит током. Но при этом нужно стоять на месте и ни в коем случае не падать, даже когда все мышцы свело судорогой от боли. Зато кто был доволен как слон, так это вето. Девушка прыгала от радости и счастья. В этот раз никто не оказался на грани жизни и смерти. «Извини, но мне как-то нерадостно», — хмуро произнес я, снимая шлем и подходя к боссу за лутом. «Ха-ха-ха-ха!» <связывая> Вдруг разразилась Вета смехом прямо позади меня. «Ха-ха! <связывая> ты! Ты! Не могу! Ха-ха-ха!» <связывая> <связывая> Похоже, она пыталась что-то сказать, но перестать смеяться было выше ее возможностей. Обернувшись, я увидел, как Вета согнулась пополам от смеха, при этом тыкая в мою сторону пальцем. Недоуменно посмотрев на девушку, я пожал плечами. Кажется, нервный срыв на лицо. «Ты водички попей, что ли?» «Может, поможет», — раздраженно произнес я, до сих пор не понимая причины такой дикой реакции. «Нет!» «Ха-ха! Волосы! Ха-ха! Твои волосы! Ха-ха!» Изо всех сил она старалась мне что-то сказать, однако получалось не очень. Смерив взглядом вету, я вызвал перед глазами изображение себя со стороны. «Да, что сказать? Теперь понятно, в чем дело». Я и сам не удержался от улыбки. Мои волосы стояли дыбом. Видимо, магия излечила тело, но мелкие последствия в виде наэлектризованных волос исправлять не стала. «Ха-ха, как смешно!» Изобразив искусственный смех, произнес я. У нее напарник чуть от электричества не сдох, а она ржет. «Ну, прости, прости, ха-ха! Просто это так смешно выглядит! Ха-ха! Я же не со зла! Ну, все, прекратила!» — уверенно заявила девушка, все еще посмеиваясь. «Ты сейчас в порядке?» «Очень актуальный вопрос», — с сарказмом отозвался я. «Сейчас уже в порядке. Спасибо, что спросила». Отвернувшись от все еще лыбящейся веты, я все-таки обратил внимание на дроб. «Эй, не злись!» — бодренько подбежала ко мне девушка. «Мы живы, и это главное. Разве не так? Уверенно, ты сейчас посмотришь на лут, и тебе тотчас станет легче». заверила она, светясь оптимизмом. «То, что станет лучше нам обоим, это понятно», задумчиво произнес я. «Но вот тенденция лута меня с одной стороны радует, а с другой — не очень. Опять вещи на танка выпали. То, что снова упали только две вещи, я уточнять не стал». Впрочем, параметры у них очень даже ничего себе. Более того, для Веты, да и чего скрывать для меня тоже, дополнительные бонусы вообще как будто специально подогнали. «Кожаные сапоги. Быстрый шаг. Класс. Редкий. Прочность 600 из 600. Ускорение плюс 4. Стойкость плюс 8. Ловкость плюс 9. И нагрудник. Железная броня. Воина. Класс. Редкий. Прочность 600 из 600. Сила плюс 8. Стойкость плюс 7. Укрепление тела плюс 4. Сапоги я сразу передал девушке, а нагрудник, недолго думая, надел на себя». Хорошая штуковина, что ни говори. Укрепление тела уже двенадцатого уровня. Я теперь что, мечи голыми руками останавливать буду? А тебе идет, — заверила Вета вполне серьезно, натягивая уже второй сапог. — Что, настолько хорошо сочетается с моей новой прической? — хмыкнул я в ответ. — Да хватит уже обижаться, — вспыхнула девушка, после чего тотчас весело добавила. — Ну вообще да, с новой прической смотрится особенно хорошо. — Но ничего, В следующий раз тебе такую же сделаем. Многозначительно посмотрел я на ее длинные волосы. С твоим цветом это будет особенно эффектно смотреться. Только попробуй. Шутливо наставила она на меня лук и ухмыльнулась в ответ. За эти волосы я и убить могу. Угу. Ладно, грозный котенок-убийца. Статы не забудь раскидать и умение взять. Улыбнулся я в ответ. И, кстати говоря, теперь тебе лучше повышать уклонение. Котенок-убийца? Возмущенно уставилась она на меня с луком в руках, после чего тяжело вздохнула и убрала оружие, видимо, решив, что со мной бесполезно спорить. Договоришься ведь когда-то. И, кстати, почему уклонение? Скорость у тебя в сапогах теперь выше крыши, а так еще и уворачиваться сможешь. Довольный тем, что смог поддеть вету, произнес я. И да, ты чего так возмутилась? «Тебе что, котята не нравится? «Да нет, нравится. Только я что-то не совсем понимаю, что общего между мной и четырех лапой хвостатой зверушкой. Разве что желание расцарапать одного танка-мазохиста. Не догадываешься случаем, кого?» Взглянула на меня Вета с невинной улыбкой на лице. «Ой, да ладно тебе! Может, я имел в виду, что ты такая же милая и симпатичная, как котенок?» — весело произнес я. «А?» На секунду девушка растерялась, совершенно не зная, что мне ответить, после чего вдруг задала неожиданный вопрос. «Слушай, а у тебя после твоего первого босса голова не побаливает временами? Может, наступает какое-то помутнение сознания? А то ты себя как-то странно вести начал, и я что-то уже волнуюсь». «Нет, все-таки я не прав», — сокрушенно покачал головой, изобразив грусть-печаль на лице и ехидно добавил. «Выглядишь ты, как котенок, только когда спишь». «Что?» — вытаращила глаза Вета полное возмущение. «И как это понимать? Я же уже извинилась за тот случай. Разве я виновата в том, что постоянно ворочаюсь? А вообще мог бы и промолчать из вежливости?» Смущенно отвела она взгляд в конце тирады. «Промолчать — это не наша фишка», — хмыкнул я в ответ. Если что-то идет не так, то мы всегда об этом поговорим, как, например, о моей прическе. Это совсем другое. Боже, я и подумать не могла, что ты настолько обидчивый. Отныне и слова лишнего тебе не скажу, чтобы, не дай бог, не обидеть», — заявила она и, развернувшись ко мне спиной, направилась к выходу из зала. Уж не знаю почему, но я был доволен завершением нашего разговора. Не все же ей надо мной издеваться, я как бы и сам могу поддеть кое-кого. Но все это лирика, а вот путешествие к воротам — это унылая реальность. Трое суток мы брели по пустым коридорам, изредка обмениваясь репликами и останавливаясь на ночь в схроне веты. Гоблинов не было, но рисковать не хотелось. Только к вечеру третьего дня, наконец, дошли до ворот. Причем устали мы оба, но не физически, а именно психически. Не только мне надоел унылый вид, одних и тех же коридоров и поворотов. Подземелье тут действительно просто гигантское, да еще и дальняя дорога в доспехах — сомнительное удовольствие. В общем, когда мы увидели ворота, я лично несказанно обрадовался и с облегчением выдохнул. Завтра утром у нас спуск. Слава Богу!